Однако боялись недостаточно. Монголы победили Цзинь и положили конец господству Чурдженни в Китае. Китайская династия Южная Сун, правившая большим и богатым царством, должно быть понимала, что скоро придет и ее черед, однако не смогла подготовиться к нападению врага. В 1257 году некий правительственный чиновник сетовал на то, что в сунских арсеналах отчаянно не хватает современного оружия. особенно железных бомб и огненных стрел. Эти предостережения не были услышаны. Хубилай Хан, внук Чингиза, в 1274 году напал на Сунский Китай и быстро обратил страну в придаток огромной монгольской империи. Монголы, как в свое время и Чурджени, стремились поставить себе на службу искусство китайских мастеров военного дела. Они освоили оружие с огненным зельем, И поощряли дальнейшие его разработки. Однако монголы никогда не рассматривали эту радикальную новую технологию как альтернативу мощной коннице, с помощью которой они завоевали полмира. Порох так и остался экзотическим дополнением к их традиционным способам ведения войны. По крайней мере, одно происшествие позволило монголам на своей шкуре ощутить, сколь изменчива и непредсказуема природа нового вещества. В 1280 году, монгольские чиновники прогнали китайских мастеров, работавших в пороховом арсенале. Они были сочтены подозрительными, а их поведение – завистливым и предательским. «Монголы, сменившие китайцев, ничего не понимали в том, как обращаться с материалом», – писал очевидец. «Арсенал взорвался, погибло множество народу». Хотя монголы и старались активно освоить новое оружие, им еще предстояло многому научиться.